Глава номер одиннадцать. Семейные ценности. Я заставляла себя не думать о Рике, а иначе каждая ситуация, пережитая с ним, с ног на голову переворачивалась. Чтобы не думать о Рике, думала о Стивене. Вот кому в самом деле потребуется моя поддержка. Когда отец начнет действовать, может ли Роберт Кинзи спустить все на тормозах? И эти мысли сну никак не способствовали. Стивен наотрез отказался залечь на дно, никакие доводы не помогали. Так и сказал, если сбегу, то уже не докажу свою невиновность. Он то ли свято верил в здравомыслие Роберта Кинзи, то ли не до конца понимал, как относится отец к Кинзи с Киндом. В любом случае, переубедить его не удалось, потому я вознамерилась быть с ним рядом, как какой-нибудь телохранитель внешне тщедушной, но в присутствии которого вряд ли кто-то причинит клиенту вред. Однако я опоздала. Позвонила, чтобы поехать в офис вместе, но телефон Стивена был отключен. И лишь после того вспомнила, что родители за завтраком вели себя странно. Отец в приподнятом настроении, как всегда бывает, если у него намечен план, и безмолвная мама, как всегда бывает, если ей не нравится план отца. Дин с Ив к завтраку не спустились. В квартире Стивена не оказалось. Я уж было понадеялась, что он прислушался к моему совету. Но это слишком сильно противоречило его вчерашней убежденности. В офис Кинзис я вбегала, едва сдерживая панику. Залетела в комнату охраны и замерла, увидев Рика. Он сидел, сложив ноги на стол и просматривал изображения на мониторах. Ко мне подошел Дрю, взволнованный моим видом. «Утречко, Клэрис. Ничего не случилось?» Рик повернулся ко мне и помахал с приветливой улыбкой. Я не ответила, вдруг с ужасом принимая очевидное. В одиночку Рик провернуть ничего бы не смог. Когда недовольные, точнее подкупленные клиенты подавали иски на наш препарат, Рик был со мной в далости. Когда медведи устраивали биржевый обвал и тем временем промывали мозги Джейн Клауд, Рик сидел на рабочем месте. наверняка так же лениво уставившись в монитор. Сколько человек с ним заодно? Кто? Любой из сотрудников может быть предателем. Да все они могут. Я спонтанно отшатнулась от Дрю. Где Джек? Мне срочно нужен Джек. Он сказал, что сегодня не приедет. Картинка складывалась. Джеку я тоже звонила несколько раз. Он не брал трубку. И несложно связать пропажу Стивена с отсутствием Джека, верный отцу, он вполне мог как раз в данный момент исполнять приказ. Я могла бы его переубедить. Это же старина Джек, дядюшка Джек, который знает меня с раннего детства. Бросилась бы ему в ноги, умоляла бы не трогать Стивена. И Джек не смог бы мне отказать. Именно поэтому он не брал трубку. Снова, не сумев дозвониться ни до одного, ни до другого, побежала в кабинет отца. Если они еще не успели совершить непоправимого, я смогу их убедить. На выходе из лифта споткнулась и замерла. Закрыла глаза. Картина складывалась еще яснее. Рик осознанно сближался со мной. Напарники своих не сдают? Что мне делать, если я расскажу о Рике, то появится возможность спасти Стивена? Или окончательно убедить родителей, что Рик без такого сообщника ничего не смог бы сделать? Единственным и неоспоримым аргументом в пользу Стивена была простота и грубость действий. Если бы он участвовал, то ни за что не довел бы до таких очевидных подозрений. Почему только я это понимаю? В кабинете присутствовали и мама, и Дин Дойл. Вид последнего разрушил всякую надежду. Зять выглядел мертвенно-бледным, ни на кого не смотрел и нервно сдрагивал. Мой голос дребезжал. «Где Стивен?» Мама смотрела на меня молча. Отец не ответил. Не выдержал Дин. Он снова дернулся и поднялся с кресла. Я на такое не подписывался. Это... это слишком. Отец повернулся к нему и ответил уничтожающе спокойно. Если слишком, то оставь свою жену со всеми акциями и катись ко всем чертям. Поглядите-ка, слишком для него. Семья в период испытаний должна крепнуть, а не разбегаться по кустам. Но... Казалось, что у Дина начинается сердечный приступ. Он не мог сфокусировать взгляд и тяжело дышал. Заставив себя сесть, я не могла, только пыталась не трястись. Так очевидно. Говорила теперь тихо, выдавливая из себя слова. Вы убили его? Нет, ответила мама, позволив выдохнуть и сожившей надеждой уставиться на нее. Отец запер дверь кабинета, потом встал передо мной. «Да никто не собирается его убивать, дочка!» «Неужели? Тогда где он?» «Как только вернет мои акции, может валить на все четыре стороны. Обещаю». Сейчас Джек его убеждает в этом. Надо просто подождать. Мысль о том, что делать со Стивеном, заставляя вернуть акции, сейчас была отметена. «Я, наверное, потом, когда все закончится, рухну на пол и заскулю. Я только потом смогу осознать...» что добрый дядюшка Джек по приказу отца способен бить, пытать человека. Пока не время расклеиваться. Стивен не виноват. Мама подошла и осторожно тронула меня за плечо. Виноват, Клэрис. Сегодня позвонил один из кредиторов. Торопец выплатой Завтра оживятся остальные, а у нас перерезан весь кислород. Понимаешь? Все, что сделал Стивен, было продуманной операцией. Он... «Не виноват. Пусть просто вернет акции». Мама повысила голос. «Я думаю, что мы нашли оптимальное решение проблемы. Это намного лучше, чем и твой папа пообещал, что до крайних мер не дойдет, если Стивен пойдет на сделку». «Понятно. То есть мать и Дин кое-как убедили отца не убивать Стивена после передачи. Нашли оптимальное решение? Боже, я, выросшая в такой семье?» Могу оказаться нормальным человеком? В пытках нет смысла. У него нет этих акций. Говорить становилось все сложнее. Мне достаточно было назвать другое имя, и все прекратится. Или от Стивена захотят получить не только ценные бумаги, но и признание. Потому имя комом застревало в горле и душило. «Пусть сукин сын вернет мои акции!» — взревел отец. Его крик заставил меня встрепенуться откуда ты появилась энергия. Твои акции или доля Майкла бенета Хлесткая, жгучая пощечина не могла заставить меня замолчать. Убийца, изверг, с тобой сейчас поступают так же, как ты поступал. Чему ты удивляешься? Заткнись. Отец посерел от ярости и сжимал кулаки. Роберт, завяжала мать и ухватила его за локоть, оттаскивая от меня. Клэрис, дочка, возьми себя в руки. Сейчас не та ситуация, когда можно отворачиваться от семьи. От семьи? Мне хотелось нервно расхохотаться, но сил для этого не нашлось. Зато она натолкнула меня на безумную мысль. Я готова была использовать что угодно. Я беременна от Стивена. Боялась сказать вам раньше, но... Просто остановить все это. Нужного эффекта я добилась дин рухнул в кресло, родители замерли и выторчились на меня. «Врешь?» «Нет». Мама пришла в себя первой. «Вы это всего ничего. Даже если это правда, то был бы слишком маленький срок для полной уверенности». «Я уверена». «Роберт». Отец, кажется, потерял дар речи. Зато Дин, которому явно происходящее очень не нравилось, зацепился за этот крючок. Он будто только искал, за что зацепиться. Если Клэрис не врет, то Стивен... Получается, он теперь тоже семья? Да какая задница он семья, оживал отец. Это ничего не меняет. Я накину Грегору еще процент. Он навсегда забудет, что ребенок не его. Кажется, я сделал только хуже. Внук отцу нужен, но теперь я лишь добавил аргументов чтобы вообще избавиться от Стивена. Понимая, что абсолютно ничего не добьюсь, вылетела из кабинета. Джек снова не ответил. Телефон Стивена отключен. Я набирала по инерции, чтобы чем-то занять руки, чтобы не начать по-детски реветь. «Рик, надо поговорить! Срочно!» Он удивленно глянул, но вышел из комнаты охраны вслед за мной. Возможно, только мой вид на грани обморока и остановил ребят от ехидных шуточек. Мне было плевать, что нас могут застать посторонние. Но я заставляла говорить себя тише. Все еще не время для истерик. — Рик, я все знаю, что ты сын Беннета. Я видела фотографию из газеты. неважно о чем ты вообще говоришь. Он совершенно спокойно улыбался. Но теперь за его улыбкой я могла разглядеть удовлетворение. Кажется, Рик рад быть раскрытым. Не для того ли он показался немок отца? Все время со мной играл, и что греха таить, смог каким-то невероятным образом вызвать симпатию. Ублюдок, мне нужно оставаться спокойной, сейчас речь вообще не обо мне. Рик, я... я многое понимаю и даже осознаю, почему вы подставили Стивена. Какого Стивена? Мистера Тауэра? А что с ним? Рик скрикнула и сразу закрыла глаза, успокаивая себя. Не время сейчас, он его срыва и добивается. Рик, я пока не раскрыла тебя, но собираюсь это сделать, потому что ты не оставляешь выбора. Или мы можем поступить иначе? Верни сейчас акции. Я клянусь, мы найдем способ, чтобы ты в итоге получил свою долю. Он молчал, поэтому я посмотрела на него прямо. Продолжая улыбаться, Рик наклонился к моему уху. Какие акции? Ты знаешь, какие? Пять процентов, да? Миссис Клауд плюс то, что мне удалось собрать на бирже? Я коротко выдохнула и окаменела. Рик перестал играть. У него даже тон изменился. Он смотрел мне в глаза и улыбался незнакомой улыбкой, делающей его точной копией Беннета. «Но они мои, Клэрис. Разве это несправедливо? Вот только мне мало, нужно еще!» И совсем шепотом добавил. «Мне нужно все. Сделаешь это для меня, девочка, которая так любит меня целовать!» Не задохнуться бы, только бы не задохнуться. Я сдам тебя. Он снова остранился, улыбнулся еще шире. Это ты можешь. Но Стивена Таура я назову своим первым сообщником. Со мной они ничего не смогут поделать. Я застраховался со всех сторон. Захотят отыграться, хотя бы на нем. Кажется, только тебе во всем мире не наплевать на Стивена. Считай, что я ревную. Кто этот незнакомец с искрящимися глазами? Чем он лучше моего отца? Или именно мой отец и создал из него чудовище? Я не ответила. Нет смысла торговаться с врагом. Но теперь знала, что должна сделать. Развернулась и помчалась к выходу. Время – самый ценный ресурс. В нашем кругу любят говорить, что только его не купишь за деньги. Но это не совсем так. Удивительно наблюдать, как при наличии самой платежеспособной фамилии в городе ускоряются даже, нерасторопные сотрудники. Юристы немного ошалели, но без вопроса выполняли распоряжения. Кто не такие, чтобы спорить с владелицей трех процентов именных акций? И это зрелище успокаивало мое разбушевавшееся нутро. Через 37 минут я вошла в кабинет отца. На меня уставились три пары глаз, но только Дину я ответила улыбкой. Села свободное кресло, бросила бумаги на стол. Звони Джеку, отец, и начинай придумывать речь для извинений. Все непонимающе молчали, пришлось объяснять. Я переписала на Стивена все свои акции, уже внесла в реестр. В Детройте у него есть родственники, и если с ним что-то случится, акции перейдут по наследству к ним. Вы можете перебить половину тамошнего населения, но акции в случае его смерти уже не вернете. Ч что ты сделала? Какая то непонятливая мамочка. Я сделала из Стивена члена совета директоров. Считать не умеешь. Теперь вы не можете его убить. И я бы не советовала обращаться с ним плохо. Мало ли, вдруг он злопамятный. Дальше. Если через пять минут вопрос не будет решен, то я еду к Ив. Расскажу ей все. Вы можете считать ее бесхребетной алкоголичкой. Но Ив добрая душа. Не потому ли от нее всю эту грязь и скрыли? Смогу я убедить ее сделать то же самое? Для отца моего ребенка. В реакции Ив никто не сомневался. Не зря же нам с самого детства говорили, что она совсем не такая, как я. И главное отличие – я умела быть жесткой. Ив никогда. Она из тех людей, кто способен разрушать только самих себя. Дин на последнее заявление ничего не возразил, что делала зрачу честь, за которой я буду уважать его, чтобы дальше не случилось. «И сколько у него теперь?» «Три процента, потому что купленные акции не у него», – разозлилась я. «Теперь же на мою ярость никто не реагировал. Они так смешно разглядывали друг друга». Словно столкнулись, воючуясь с инопланетным разумом. Отец все-таки вытащил телефон, набрал номер и сказал «Отбой, Джек». Потом уставился на меня, но все никак не мог подобрать слов. Еще через несколько минут додумалась мама. «Тогда пусть эта идиотка выходит замуж за него, хоть акции останутся в семье. Только через мой труп», – также монотонно ответил ей отец. «Я потом их обоих убью, дайте только отдышаться». В шоке был и «Если мы все акции будем держать в семье, то на какие шиши долги раздавать? Уходила я от них в совсем в другом настроении, чем часом раньше». На этот раз Джек на мой звонок ответил. Да так, будто ничего страшного не происходило. Привет, малышка. Чем старик обязан? Такому вниманию. Что ты ему сделал? Да ничего, ничего серьезного. У него хотя бы голос изменился. Клэрис, детка, напрасно ты так распереживалась Что ты ему сделал, Джек? Ну, может, лупанул пару раз. Пальцы на месте, ребра вроде цел. Если есть время, то незачем человека резать на куски. Надо дать ему отсидеться и отголодаться, тогда рано или поздно он сам будет готов к сотрудничеству. Будем считать, что твоему подопечному повезло иметь такую быструю группу реагирования в твоем лице. Он даже испугаться толком не успел. От ненормальных, равнодушных слов, от того, кто именно их произнес, по рукам бежали мерзкие мурашки. Джек, я скажу тебе сейчас только одно, но ты поверь, потому что это слово Кинзи. Когда я займу руководящий пост, а это так или иначе случится, ты станешь первым, кто вылетит на улицу. Он ответил тихо. Это ничего, малышка. Я всегда понимал, что работая на твоего отца, приходится работать против всех остальных. Всегда понимал, что я его человек, не твой. Но и я тебе одну вещь скажу. У тебя тоже будет свой Джек, ничуть не лучше меня. Без него ты попросту не выживешь. Джек, щит и меч Роберта Кинзи, без собственной совести и морали, инструмент. Верный пёс. Так кто больше виноват, он или его хозяин? И почему все говорят, что я непременно стану такой же, как и отец? Когда я выходила из офиса, риф помахал мне рукой. Стоял себе в полоборота, разговаривал с Майком, а потом увидел меня, улыбнулся широко и помахал. Не в каждом дурдоме накапливается столько странностей, как в Кинзи с Киндом. Стивен не открывал долго, но я не собиралась сдаваться. Вероятно, он и сам это понял, и, наконец, замок щелкнул. Зря ты пришла, Клэрис. Ну, раз уж пришла, добро пожаловать, Клэрис. Я отодвинула его в сторону и юркнула внутрь. Стивен выглядел не так плохо, как я могла ожидать. Губа разбита, держится за бок и болезненно морщится. Но на этом все. К счастью, Джек не соврал. Стивен сел на диван рядом со мной, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Я вглядывался с его профиль. — Поехали, тебя осмотрит врач. — Да ничего страшного, — он говорил в потолок. — Они больше угрожали, чем Билли, за пару дней заживет. Но я все никак не мог поверить, что твой отец на такое способен. В голове не укладывается, будто это фильм про гребанных Якудзе. А потом, когда поверил, удивился, что все так внезапно прекратилось. Джек меня даже к дому отвез. Почему меня до сих пор не вышвырнули из этой квартиры? Кто там был, кроме Джека? Еще пара мужиков. Я их впервые видел. Но таких людей, насколько я понимаю, под начальством Джека немало. Господи, я ведь уже поверил, что меня прямо на этом складе прирежут. Честное слово, поверил. Что вообще происходит? Я вздохнула и после выдала всю утреннюю историю и то, что в ближайшее время его из квартиры вряд ли будут вышвыривать. Стивен резко выпрямился, поморщился и схватился за бок, а теперь смотрел на меня круглыми глазами. «Поразительно! Он еще способен удивляться?» «Что? Что ты сделала?» «Говоришь, как моя мама». Он развел руками, несколько раз открыл и закрыл рот, прежде чем сказать. Даже не знаю, благодарить тебя или теперь вообще бежать в эмиграцию. Я же ощущала бесконечную усталость. И теперь сама пялилась в потолок, пытаясь не уснуть. Благодари. Спасибо, наверное, или нет? Возможно, это был единственный способ. Ты ты могла подставить мою семью. У меня в Детройте сестренка. А если бы твой отец пришил меня, а потом добрался до нее? Он ведь решил бы, что она унаследует эти акции. Мне некогда было думать, им тоже. Сестренка? Сколько ей? Похоже на меня? Никаким боком. Она учится на финансовом факультете и всегда руководствуется головой, а не эмоциями. Какое обидное сравнение. Кстати, еще я от тебя беременна. Что? На этот раз он даже рассмеялся. И когда мы успели, срок был бы слишком маленький. Ты реагируешь точно, как моя мать. Мы в самом деле не родня. Клэрис, спасибо. Теперь он сказал это искренне. Я верну все акции. Надеюсь на это, только не спеши. Пусть будет страховка тебе до тех пор, пока не докажем твою невиновность. Кстати, следующий понедельник — совет директоров. И что я там буду делать? Не знаю. Орать на мистера Диксона, получать оскорбления от отца, вытаскивать кинзис из проблем. То же самое, что делал раньше. Ну, может быть, еще тебе придется на мне жениться. Этот вопрос пока не решен. «Жениться?» — он хохотал теперь в полный голос. «Хороший признак. Стресс отступает». «Прости, любимая, но я не хочу». «Тебе я тоже не нравлюсь?» «Да как-то не думала об этом. Тем более, зная, что ты влюблена в этого охранника. Рой Шоу». От упоминания Рика внутри все скрутило. Снова захотелось забыть или разрыдаться. «Нам со Стивеном нужна пара дней, чтобы переосмыслить произошедшее. Потом я все ему расскажу. Стивен точно сможет придумать, что с этим делать. Выдавать отцу Рика я пока не собиралась. Во-первых, не могла определиться, готова ли я спасать и его или запросто отдам на растерзание Джеку. Во-вторых, до начала решительных действий надо выяснить, кто еще играет в его команде. Скорее всего, смерть Рика проблемы не остановит, а только усугубит. В-третьих, Он назовет Стивена сообщником, чем сломает тому, если не жизнь, то репутацию. Но ну и самое главное, я до сих пор не уверена на сто процентов, что Рика не имеет права на хоть какое-то отмщение. Не могла назвать его единственным отрицательным персонажем этой истории. Пока мне нужно только переосмыслить и открыть правду Стивена. Мне точно нужен антикризисный менеджер его уровня. Настало время создавать свою команду.